глава 21 Пойманая Допрос шел уже больше двух часов, а Лаис упрямо молчала и огрызалась, не дав нам никакой зацепки. Бар и офис все еще осматривали криминалисты, поэтому мы не видели полной картины и не могли найти подозреваемого. Всем было очевидно, что Лаис лишь исполнитель, у нее не было связей, чтобы провернуть всю схему в одиночку. Люк в допросной начинал закипать, это было видно по барабанящим пальцам, отбивающим рваный ритм по столешнице. Еще немного, и он ее переломит. Мы с Блэком не участвовали в допросе, а только наблюдали из специальной комнаты. Король иных решил самостоятельно выбить все ответы из демоницы. «Не могу понять одного, зачем ты так р и а н а ее била?» К тебе же быстро подоспело подкрепление. Прервал тишину дракон, не отводя глаз от участников допроса. Она сильнее меня, и у меня не было наручников. Единственным способом задержать ее было вырубить. Кто ж знал, что с этим будет еще больше проблем? Это я понимаю, Брюнет кивнул. Но ты так и не ответила, почему не остановилась. Я поджала губы. Совсем не хотелось говорить, что ее острый язык и отсутствие результата от моих действий просто взбесили. Эта женщина была т о еще стервой. Она сказала, что ударя ее хоть тысячу раз, это ничего не изменит. Я все равно останусь слабым человеком, которому суждено умереть, и все мои жалкие потуги справиться с иной смешны. Я решила сказать правду... Без прикрас и даже без эмоций. Не хотелось показывать, что это задевает меня. Пусть это и было очевидно. «Все! С меня хватит!» Люк вылетел из допросной, буквально налетая на нас. Он был в ярости, даже дверь не закрыл. «Просто уничтожьте ее, и дело с концом! Мы от нее ничего не добьемся!» Блэк потянулся в сторону допросной, И мыском ботинка толкнул дверь. Она закрылась с механическим щелчком, оповещая полной звукоизоляции. Как только нас отрезало от допросной, лицо Люка просветлело, а на губах появилась самодовольная улыбка. — Фух, думал, не выйдет правдоподобно. — Ну как? — весело спросил он у Блэка. — На четверочку. Без энтузиазма оценил старания друга б р в н е т т «Ха! Посмотрим, как ты со своей ролью справишься!» «Я уже рассказал ей, что ее подчиненного именно ты выжег, так что в ее глазах твоя личность снова самая пугающая на свете!» Люк хлопнул моего напарника по щеке, то ли поддерживая, то ли дразнясь. «Кстати, я до сих пор не знаю, как у тебя это вышло. Сила действительно вернулась?» Король душ потемнел лицом, а взгляд его устремился куда-то мимо друга. На меня он вообще старался сейчас не смотреть. — Она разделилась, — хрипло прошептал брюнет. — С этим еще нужно будет разобраться. После этого он вошел в допросную не как следователь, а как могущественный король душ, способный сжигать естество живых. От его глаз не укрылось, как вздрогнула Лаис. Стоило палачу войти внутрь. На ее лице явственно читался животный страх. «Ты ведь осознаешь, что за подобное преступление и его масштабы я не остановлюсь лишь на твоей душе!» Зловеще прошептал Блэк, плавно обходя дрожащую демоницу по кругу. Его голос наполнил комнату гнетущим ожиданием безысходного конца и темного невыносимого страха. что исходил от преступницы. Я впервые видела дракона таким. Даже в нашу первую встречу, когда я встретила его в качестве души, он не вызывал подобного благоговейного страха и желания поклонения. Это произвело на меня сильное впечатление, которое я ощутила похолодевшими кончиками пальцев. Передо мной действительно было нечто непостижимое, божественное и непререкаемое. «Сила, существующая с начала времен, обретшая физический облик». «Нет», — еле слышно выдохнула демоница, полностью теряя свою природную смуглость. «Сейчас даже сложно было назвать ее ж а н к о й такой бледной стала кожа от ужаса». «Ты должна знать, что происходит с семьей отступника. Сколько жизней на твоем счету?» Его пальцы проскользили в миллиметре от шеи л а и с заставляя ее оцепенеть. Одна шепотом, обмирая и почти не шевеля губами. Поразительная перемена. Два дракона, два допроса и такие разные силы. Вэллиант резко наклонился к демонице со спины. Все его тело окутала черная дымка, позволяя видеть только очертания фигуры, лицо и кисти рук. Глаза дракона почернели полностью, теряя привычный тепло-зеленый цвет. «Не верю!» — прошипел Блэк, отрывисто и слишком близко к уху преступницы. Из глаз Лоис брызнули слезы. Она беззвучно рыдала, боясь даже немного отклонить голову в сторону. «Снимай защиту! Больше вести разговоры я не буду!» Руки короля душ крепко обхватили шею демоницы. Нет, он не душил ее, он всего лишь создал контакт, чтобы прочесть ее преступление. Однако, так как Лоис сама никого не убивала, а была лишь держателем контрактов, у нее не было дымки греха и отпечатка убийцы. Блэку нужен был прямой доступ к ее сознанию, который могла дать только его хозяйка, и никак иначе. м м невнятно промычала женщина, не в состоянии разомкнуть трясущиеся губы. Это было согласие. Не успела я осознать, что сжимающую спинку стула пальцы занемели, а спину начало ломить от напряжения, как в сознание ворвался поток мыслей, воспоминаний и переживаний одной конкретной демоницы. По каким-то неведомым причинам я видела все то... что считывал из разума Лаис, король душ. Как же часто мы ошибаемся в своем первом впечатлении. Наш бытовой и научный опыт, прошлые знакомства и похожие люди создают прототипы, под которые мы часто пытаемся подогнать нового знакомого. Это помогает нам лучше разбираться в людях, но при этом дает большую погрешность в прогнозах. Мы не можем знать, каков человек внутри лишь на основании внешних данных и краткого общения. Очень часто наши неприязнь или симпатия при первом знакомстве не находят о т к л и к а в дальнейшем, если мы продолжаем общаться с объектом этих эмоций. А все потому, что люди уникальны, уникальны и иные. Если первое впечатление о Лаис у меня было хорошим, то второе совершенно противоположным и в разы усугубленным. Это уже не было чем-то новым — ошибиться в человеке. Однако я совершенно не ожидала, что третье впечатление не просто кувыркнется на 180 градусов, но еще и вызовет у меня желание ее защищать. У л а и с была дочь. Она родилась слабой, и врачи из числа иных сошлись во мнении, что девочка погибнет. Тогда демоница была еще патрульной и только начинала свой путь правозащитника. Она понимала, что жизненная сила может спасти ее ребенка, но способ ее получения был преступным. Тогда Лаис втайне от мужа нашла старого, лежачего мужчину на закате своей жизни и предложила ему сделку. Она честно объяснила все, даже предупредила, что больше двух лет старик не протянет. но качество этих двух лет будет гораздо лучше отведенных с е м и наполненных страданием и болями от раковых метастаз». Мужчина согласился. Контракт был заключен, пять лет жизненной энергии перешли дочери л а и с и она выжила. Дедушка же провел два самых лучших года в своей жизни, наслаждаясь путешествиями и здоровьем, даже принимал участие в марафоне. Как по мне, отличная сделка, где оба были довольны результатом. Вот только в мире иных существовали свои законы, и демоница нарушила сразу два. Заключила сделку и открыла правду о другом мире существ, не похожих на людей. Тогда ее не поймали, поскольку дедушка знал дату смерти и просто напился снотворных, спокойно уснув. Он мог бы этого не делать, подставив л а и с но мужчина оказался честным и благородным. Метка не появилась на его теле. Спустя долгих 15 лет этот случай давно забылся демоницей. Она счастливо жила, расследовала убийства и наказывала преступников. Но в один страшный день ее вызвали к начальству. Это произошло полгода назад, совсем не так давно, как мы думали. Генерал Светлов – заместитель министра внутренних дел. Высокий пост и обширные полномочия. Что еще нужно гениальному преступнику? Госпожу Серову поймали в ловушку. Светлов знал о случае со стариком и пригрозил, что наказание понесет не только Лаис, но и ее дочь, которую лишат жизни, ведь она ее украла у человека. Так демоницу поймали на крючок. Она успела заключить всего две сделки, прежде чем осознала, что люди не доживают отведенный срок. л а и с не стала следовать указаниям и забирала у смертных ровно пять лет, а не оставляла им всего пять лет жизни, высасывая все остальные годы. Она делала все по возможности честно. В ее понимании все должно было происходить точно так же, как и со старичком из ее молодости. Но кто-то начал убивать должников. Совершенно случайно она связала жертв демонолога со списком клиентов ее агентства. Она просто нашла записи о них на жестком диске офисного компьютера. После этого ее жизнь пошла под откос. Светлов выяснил, что л а и с заключала не те сделки и прознала о демонологе. Так ее дочь оказалась в частной школе за границей. Теперь у Серова не было выбора, как она думала. Если откажется выполнять приказы, ей и дочери конец. Придет с повинной, обеих убьет король душ. Загнанная в угол, она была вынуждена продолжать заключать сделки. Третьей жертвой как раз была я. Смотреть на сломленную женщину... которая оказалась любящей женой и матерью, нельзя было без сочувствия, хоть мы и понимали, что вина за ней есть. Именно л а и с по приказу Светлова забрала дело Алексея, того самого свидетеля. Это застопорило расследование. И да, отраву в офис тоже принесла она. Тогда мы не были знакомы, и даже если бы встретили ее в отделении, не узнали бы. Однако, что повергло меня в шок, так это участие Мартина. Именно мой лисенок подмешал нам порошок, который ограничивает регенерацию и убирает иное видение. Он был глазами и ушами демоницы, при этом свято веря, что выполняет приказы начальства и действует на благо общества. И, как ни странно, нашего блага, наивности его не было предела. Увы, Но личность демонолога мы не смогли раскрыть. л а и с не знала, кем являлся маньяк, кроме того, что он человек. Когда ладони Блэка оторвались от шеи бывшего следователя, мое видение тоже прекратилось. И первое, что я сделала, это п о в е р н у л а с ь к люку и в ы д а л а на одном дыхании. «Это генерал Светлов!» Дракон расширенными глазами смотрел на меня, не понимая, Откуда ее вообще взяла это имя? Однако спросить он не успел. Из допросной вышел Блэк, не менее возбужденный, чем мы оба. «Поднимай всех! Это Светлов! Гарпи его, раздери!» «Что?» — король иных перевел взгляд с меня на друга. «Ты уверен?» «На все сто! Этот чертов речной дракон посмел не только убивать людей, используя их как батарейки». «Но и открыл охоту на меня!» Рык Вэлианта был убедительным, и дракон тут же принялся звонить всем спецслужбам и поднимать их по тревоге. Как только последний вызов был сброшен, дракон повернулся ко мне и задал только один вопрос. «Как?» Я его поняла. «Я видела все, что видел в э л Не знаю, как и почему, но, кажется...» Часть силы вернулась к законному хозяину и теперь связывает нас. Возможно, скоро вся она перекочует на свое положенное место, и тогда я... Договаривать не было смысла, все и так все понимали. Не знаю, о чем думал Блэк, но он подошел ко мне и неожиданно поцеловал. Крепко, чувственно и откровенно, абсолютно не стесняясь и будто забыв... что нас видят. Все с тобой будет в порядке, пока кольцо находится здесь. Он обхватил мою ладонь своей и поднял, демонстративно поглаживая украшение на указательном пальце. После он обнял меня и посмотрел на Гранда поверх моей головы. Нам нужно к Алексу. Одолжи свою охрану. Больше не хочу рисковать. И еще один поцелуй только в макушку. — Без проблем. Вот только не думаю, что старый книжный червь обрадуется твоему ночному визиту! — хохотнул дракон и связался с охраной. — Кажется, именно Лолита сказала Блэку сходить к загадочному Алексу. — Неужели и в этот раз ведьма оказалась права?